Королевы, они, как рассчитывали, прошли ночью, и получилось это на удивление спокойно. Кораблей в море они не видели, хотя пару раз замечали на фоне берега силуэты, украшенные чистоколом мачт. Но, очевидно, эти корабли стояли на якоре. Оставалось только не шуметь лишний раз. Матвеев, сам встав к штурвалу, уверенно вел корабль. Не соврал, чувствовалось, что не первый раз здесь, и где можно идти, знает. Остальным, конечно, выпала бессонная ночь, однако ничего страшного, потерпят. Словно леса, изобложенные охотниками норы, медленно и осторожно выбирался корабль из ловушки Балтийского моря. Но выбраться — это полдела. Балтийское море — протаренная дорога, по которой ходит превеликое множество кораблей. И, соответственно, большинство стремится в него войти или же выйти. Встречаться с ними было сейчас категорически противопоказано. Эх, были бы на борту пушки, но какой смысл мечтать о несбыточном? Несколько раз они видели на горизонте паруса и старательно уходили с их дороги. Впрочем, учитывая, что никто за ними не погнался, это были обычные купцы. А потом и их не стало. Санта-Изабель уходила все дальше на север, а туда мало кому хотелось. В нищую Норвегию, прибывающую тем более под властью шведской короны, корабли ходили не то чтобы часто. А дальше в русские воды сейчас лезть купцы хотели еще меньше. льдов пока хватало, и повредить корабль можно было запросто. Кое-что они правда не додумали. На севере холодно, особенно зимой. Но и весна в высоких широтах не самое жаркое время, а теплая одежда на корабле имелось очень мало. Все же идти испанцы планировали на юг. Им же, рожденным под ярким солнцем у тепла у моря, пришлось хуже всего мерзли все страшно и старались без нужды на палубу не выходить. Русские были привычнее, однако легенды о том, что русские умеют зимой спать в берлогах, как медведи, так сказками остаются. В общем, мерзли все. Грелись как могли, а это, в свою очередь, приводило к стремительному уменьшению запасов вина. Гребешков и Диего свирепствовали, однако помогало это мало. Даже авторитет Верховцева и Матвеева тут оказался бессилен и выпороть кого-нибудь для островской рука не поднималась. К счастью, это оказалось и единственной серьезной неприятностью. Чужих кораблей не наблюдалось. Ветер был достаточно ровным, что позволяло управлять кораблем без лишних усилий, а ледяных полей им пока не встречалось. Отдельные льдины не в счет. Испанцы на его прочно строили корабли, и фарштивень легко подминал изрядно подтаявшие куски. «В общем, жить можно». Александр, несмотря на то, что мерз не меньше других, почти все время проводил на палубе. Все же он впервые шел северным путем, и это было ему невероятно интересно. Кроме того, раз уж выпала оказия, он пользовался моментом, чтобы освежить навыки штурмана, и заодно уж постараться узнать как можно больше о навигации в этих местах. Мало ли, в будущем, которое он еще в детстве решил связать с морем, пригодится. Самое интересное — что Матвеев обычно, снисходительно отзывающийся о барских причудах, на сей раз отнесся к интересу Мичмана с пониманием. Гребешков же и вовсе родился и вырос в этих местах, так что рассказать мог еще больше. Александр, к собственному удивлению, узнал от них не просто многое, а то, чему в корпусе не учили в принципе. К примеру, как по цвету, они как раз проходили мимо довольно обширного ледового поля, определить толщину льда или какие ветра и в какой период здесь бывают. В первый раз в жизни Александр увидел огромных, выстреливающих в небо искрящиеся фонтаны, китов. А белые медведи скоро и вовсе стали настолько привычной деталью пейзажа, что на них даже смотреть не хотелось. А когда идти оставалось всего ничего, и не больше половины суток до острова Сосновец, исключительно удобно расположенного в горле Белого моря, они, спрямляя курс, приблизились к берегу и заметили густой столб дыма, упирающийся, кажется, прямо в небеса. И как-то сразу все поняли, что спокойная жизнь закончилась. Первой реакцией Александрова было скомандовать паруса долой. Как ни крути, а мачты без парусов издалека заметить несколько сложнее. Однако он тут же сообразил, что если противник еще здесь и успел их засечь, то поставить паруса вновь они уже не успеют и станут легкой добычей. Поэтому Санта-Изабель просто отвернула, уходя подальше от возможных неприятностей. Получилось, надо сказать, чересчур резко. По накренившейся полубе начало скатываться все, что не закреплено. Однако корабль почти сразу выровнялся и больше строптивого коня не изображал, с каждой минутой удаляясь от подозрительных мест. «Есть здесь где укрыться?» — спросил Александр у подоспевшего Матвеева. Уточнять не стал, но купец и сам все отлично понял. Точно не знаю. Я здесь проходил, было дело, но не пытался что-то искать на берегу. Торговать тут особо не с кем. Оно и понятно. Купцу интерес ради интереса не то, чтобы не нужен, а часто вообще противопоказан. Времени и сил занимает много, а толку чаще всего ноль. Это вам не первопроходец на государственной службе, вроде Беринга или Крузенштерна. Те могли удовлетворять интересы своих политиков и ученых, Не думая о том, где взять средства, казна платят. Главное суметь деньги из цепьких лапчинуш выдрать. Но они есть. А вот купец сам зарабатывает. И хотя риск может иной раз принести немалую прибыль, все же люди, живущие торговлей, в тратах предпочитают проявлять осмотрительность. Здесь нет. Гребешков подошел бесшумно и от того голос его прозвучал внезапно. Настолько, что и Александр, и Матвеев аж подпрыгнули. К слову, выглядел он очень взволнованным. Но если отойти миль на пятнадцать, то есть удобная для якорной стоянки бухта. Там кругом скалы, между ними можно линкор укрыть, никто не заметит. Форватор, знаешь?» «Да». «Ну, тогда уходим». До места они добрались без приключений. Видимо, англичане их все же не заметили. Бухта и время оказалась удобной. «Голые скалы...» разве что кое-где поросшие местными неприхотливыми соснами, образовывали такое количество закутков и поворотов, что от беглого взгляда можно было скрыть не линкор даже, эскадру. Но от тщательного систематического поиска не укроешься нигде, можно даже не стараться. Немного подумав, бухту решили использовать для стоянки, а к месту пожара охотников послать пешком, благо к идти было не так и далеко, меньше 7 не больше». Примечание. Охотники. Разведчики. Устаревшие. Конечно, семь миль по нехоженным местам совсем не то, что они же по дороге. Но и в принципе ничего особенного. Но охоту, чай, все хаживали. И потом Гребешков заявил, что бывал в этих местах. Как-никак помор, местный. Стало быть, ему и карты в руки. Разведка отправилась сразу же. Санта Изабель еще не закончил разворот, чтобы встать на якорь. Ошибка уже перебросила на берег Гребешкова, двоих матросов из молодых и Верховцева. Мичман, по молодости, имевший изрядное шило в заднице, не усидел на месте. Это, конечно, неправильно. Командир не должен, высунув язык, бегать по лесам, но тут все отнеслись с пониманием. Да и недалеко тут, откровенно говоря, и пока оставшийся за старшего Матвеев маскировал корабль и отправлял людей за пресной водой, старая еще не протухла, но пополнять и обновлять запасы следовало как можно чаще. Четверо охотников бодро шли по лесу. Идти, надо сказать, оказалось не так уж просто. И сам Верховцев и его люди были родом из куда более южных мест. Здешний лес, поросший низким, но густым кустарником, да перемежающийся каменными россыпями, был им незнаком, ходить по нему они толком не умели. Гребешков умел, но ему приходилось не сладко. Дома не был давно, отвык. В общем, потратили часа четыре, не меньше. А когда пришли, обнаружили картину, сколь печальную, столь показательную. Еще недавно здесь была деревня. Ну, как деревня. Скорее, это походило на разросшийся до безобразия хутор из тех, что в Малороссии встречается на каждом шагу. Впрочем, по меркам славного просторами, но бедного людьми севера, вполне серьезное поселение. Десяток больших, это видно по занимаемой площади домов, с пристройками. А вот какими именно, уже не сказать, на месте деревни теперь остались дымящиеся руины. валялись тут и там обугленные бревна из сгоревших и рассыпавшихся стен, торчали в небо, словно уродливые пальцы, закопченные печные трубы, да поднимался вверх легкий дымок. Большой пожар уже кончился, затух сам собой, все же влажный климат не дает огню распространяться с запредельной скоростью, но подавить его полностью тоже сразу не может. И тлеть все это будет еще долго. Сколько же здесь народу жило? Вряд ли очень много, хотя... Дома на севере часто строят не только большие, но и двухэтажные. Благо, здесь нет проблем ни с бревнами, ни с землей. В каждом таком доме может жить несколько поколений одновременно. А потому народу было вполне может статься и под сотни человек. Где они, интересно? А еще было ясно, кто виноват в случившемся. Банально потому что сотворившие это англичане еще не ушли далеко. Александр в подзорную трубу смог в деталях рассмотреть и Юнион Джек на мачке, и сам корабль. Ничего особенного. Паровой шлюп, весьма напоминающий издали затонувший бульдог. Учитывая одну школу кораблестроения, ничуть не удивительно, даже если верфи разные, основа одна и та же. Правда, шел он под парусами, видать, экономил уголь. Дым над трубой еле теплился. Видать, котлы топят по минимуму, только чтобы иметь возможность быстро дать ход. А еще у него не было грибных колес. Винтовой, значит. Такой может оказаться и неприятным противником. Уйти от него точно не получится. И в бою обездвижить, разбив грибные колеса, тоже. В отличие от них, винт находится глубоко под водой, и поразить его не так просто. Впрочем, это все теоретические измышления. Пушек все равно нет. Александр поймал себя на мысли, что пушки все больше становятся его идеей фикс. И поморщился. Мечтать о глупо и бесперспективно. Тут надо думать, как с тем, что есть под рукой, выкрутиться. А то запросто можно начать измерять с собой глубину северных морей. Не хотелось бы. Зато понятно теперь, почему британцы их не заметили. Небось, заняты были здесь, в море не смотрели. Да и то сказать, много отсюда и не увидишь. Хотя этому месту было далеко до бухты, в которой схоронилась Санта-Изабель, деревня все же располагалась на берегу небольшого залива. Море здесь дугой глубоко врезалось в сушу, из берега, ну или находясь на малом расстоянии от него, видимость получалась очень ограниченная. Румба в семь, край в восемь, не больше. Сзади раздался хруст. Так трещит, ломаясь, ветка под сапогом. Александр обернулся и увидел перед своим носом два оружейных ствола. Держали их крепкие, кряжестые мужики в простой, но добротной одежде, сейчас, правда, изрядно изгвазданы в саже. У одного лоб перевязан серой тряпкой, на которой выступило небольшое пятно крови. Еще четверо стояли позади, тоже при оружии. единственно применять его не спешили. Верховцев стоило немалых усилий сохранить внешнее спокойствие. Явно местные, только-только безуспешно пытались защитить свои земли, потеряли все нажитое. Наверняка злы, пальцы на курках пляшут. Выстрелят просто от полноты чувств. И поминай, как звали. В упор пуля такого калибра разорвет человека пополам. «Руки вверх!» — скомандовал тот, что с перевязанной головой. «Бросай пистоль!» «И что тут делать?» Разве что воспользоваться советом отца. Если не знаешь, что сказать, ари погромче. Что же, пришло время испытать совет в деле. Кто такие? Рык получился вполне ничего, солидный. И петуха не дал. Котей был очень близок к этому. Вы на кого руку подняли, остолопы? Вот такой разговор был местным знаком. Наверняка сталкивались. В том же архангельске народу, готового так же рыкнуть по поводу и без, хватает. Жаль только, не подействовали командные нотки в голосе. Хотя чему тут удивляться? В этих местах народ резкий, привыкший надеяться на себя. А крепостных и вовсе не слыхали. Так что вместо того, чтобы опустить ружья, они лишь приподняли их чуть выше, предоставив незваному гостю возможность получше рассмотреть и оценить и калибр этих переносных гаубиц, и глубину тьмы в стволах, готовой в любой момент вспыхнуть огнем сгоревшего пороха. «Стоять!» прозвучало так внезапно, что все вздрогнули, а потом дружно развернулись и обнаружили перед собой новое действующее лицо. Гребешков стоял всего в дюжине шагов от них, и лицо его не предвещало ничего хорошего. Да и вообще, сейчас он был похож не на русского матроса, а на какого-то пирата из далеких морей. Вместо форменки испанский камзол, весьма богатого кроя, к слову, в таком бы по Мадриду разгуливать. На голове бандана из тех, что частенько таскают в тропиках. Здесь, к слову, тоже не бесполезное. Несмотря на то, что лето только началось, комары уже гнусно звенели в воздухе. Кусались гады, словно индийские тигры. Но пробиться сквозь плотную, в два слоя наложенную ткань не могли. В поясе перетянут шарфом ярко-красного цвета, за которым уютно разместились пистолет, кинжал и абордажный тесак. Словом, хоть картину с него пиши. Основатель уважаемого английского рода делает первые шаги к успеху. «Ты кто такой?» Сразу четыре ствола разом оказались наведенными на Гребешкова. Но тот, вопреки ожиданиям Мичмана, даже не моргнул. «Откуда такой ряженый на нашу голову выискался?» «А ты, дядька Игнат, совсем уже озверел на своих с оружием кидаться?» Не обращая внимания на оружие, я спросил Гребешков. «Кто тут свой?» — Я, например. Ты чего творишь? — А ты кто таков? — Что, уже забыл, как меня хворостиной порол? — Что? — То. А как на моих проводах напился и в собачьей будке уснул. Забыл? — Егорка, ты что ли? — Егорка, это десять лет назад было. А сейчас Егор Иванович, мунтер-офицер Корвета, князь Варшавский. — Челюсть подбери, упадет. — И ружья опустите, а то стрельнет не в Полчаса спустя Мичман сидел у еле теплещегося костра и слушал рассказ земляков и родственников Гребешкова. Игнат все поглаживающий весок, рана там ерунда, царапина, но ударившая в тяжелая пуля изрядно контузила помора и болела голова нещадно. Приходился унтеру двоюродным дядей, по местным меркам родня вполне себе близкая. Сам Гребешков был из соседней деревни, расположенной совсем рядом, верст тридцать не больше. И так уж получилось, что он остался самым авторитетным мужиком среди уцелевших. Он-то и поведал, что же здесь произошло, и картина выходила неприглядная. Английский шлюп заявился сюда рано утром. До того местные поморы с британцами сталкивались, но, так сказать, опосредованно. В Архангельске собирались ковцы со всей Европы, и вездесущие англичане были там частными гостями. С ними торговали, дрались в кабаках, в общем, все как везде поморы, что приезжали в большой город по своим торговым делам два-три раза в год, британских моряков, конечно, видели, но дел с ними не имели, и что это за народ, по большому счету, знали только с чужих слов. Ну, в этот раз британцы показали себя во всей красе. Высадили десант, хозяев выгнали из домов, после чего начали просто и незатейливо ограбить. Мужики возмутились, Тогда самых горластых английские морские пехотинцы тупо пристрелили, как собак. Остальные рванули в лес. Их не преследовали. Английская уверенность в собственных силах оказалась глупой, поскольку люди тут жили не десятка. Иные на севере и не нужны. Не шли сюда слабые духом. А потому за много поколений сформировался фактически отдельный народ. Поморы были отменными мореходами, хорошими рыбаками и охотниками. Оружия хватало, и не только в домах. В общем, не прошло и нескольких минут, как в британцев полетели пули. В первые минуты по морам сопутствовал успех, но и британцы оказались не лыком шиты. Не зря над Британской империей никогда не заходило солнце. В многочисленных колониях они не раз схватывались и с регулярными армиями, и с разных сортов партизанами, имеющими куда более серьезный опыт, чем местные охотники. В общем, как это часто бывает с регулярами, местным героям ничем не удалось их удивить. Ну а дальше? Личная храбрость значит многое, но в бою не меньше вес имеют дисциплина, четкое и грамотное командование, готовность не раздумывая выполнить любой, пускай и самоубийственный приказ. Не зря стойкость регулярного армейского подразделения куда выше, чем у толпы, а ею местные сейчас по сути и были. Ну и плюс... Британцев было все же заметно больше. Неудивительно, что спустя четверть часа британцы, ценой десятка убитых и примерно такого же количества раненых, подавили сопротивление. Уцелевшие мужики бежали в лес, а англичане, распаленные боем, еще раз прошерстили деревню. Вывезли все, что смогли. Скот забили на мясо и отправили на корабль. Нашли несколько человек, которые с дуру решили спрятаться в погребах. Их попросту убили, за исключением нескольких женщин помоложе. Их забрали с собой. Понятно, для каких целей. Но, уходя, спалили деревню дотла. В общем, все, как привыкли делать в своих колониях. Им не привыкать. И сейчас перед Верховцевым в полный рост вставал вопрос. А что делать дальше? Так офицер, профессиональный военный, который живет для того, чтобы враг не смел и шагу ступить на русскую землю, Случившееся он воспринимал как собственную вину. Да, никто, даже самый придирчивый судья, не решился бы обвинить его в трусости. Но вот совесть не обманешь. Он должен был защитить людей, ну или умереть, пытаясь это сделать. За это страна и содержит военных в мирное время. А он увел корабль прочь, скрылся. При том, что теперь, он это понимал, в тот момент имелись реальные шансы на победу. Корабль на якоре с минимумом экипажа. Ветер благоприятствует. Атаковать, взять на абордаж в момент, когда британцы просто не успеют не дать ход, не пустить в ход артиллерию. Невеликие шансы, но все же. А еще, что делать с людьми? Они лишились крова, средств промысла. Британцы уничтожили даже сети и лодки. Выживание под вопросом даже сейчас. А там и холода недалеко. Северное лето короткое. Нет, взрослые, молодые и сильные выживут, конечно, но старики и дети до города не дойдут точно, до соседней деревни. И кто сказал, что британцы туда не доберутся? Вон Гребешков места себе не находит. И что делать самим? Прорываться в Архангельск? Но если там британская эскадра, риск становится велик. Осенью, зная пути дороги, прошли бы ночью, но сейчас в разгаре полярный день — Солнце не заходит месяцами. А значит, о скрытности можно забыть. Вот ведь. Тяжела ты, учись командира. Первый после Бога ответственен за все. Так. Решение принято, и разом стало легче. Правильное или нет. Но теперь хотя бы есть понимание того, что делать дальше. Собирайте людей. Уходить будем вместе. Идти? А вы ждете, что я вам корабль сюда пригоню? Окрысился Александр. Сейчас он в надежной бухте, а пока я сюда подтягиваться буду, меня десять раз обнаружат, и если захотят, перехватят. Давайте-давайте, время дорого». Следующие несколько минут гудел активный спор на тему «А почему это?». Все же образ мыслей крестьянина, хоть на юге, хоть на севере, достаточно схож. Любую власть не любят, и чем она от них дальше, тем лучше. «Обжитое место покинуть, кощунство» и вообще им все должны. Где-нибудь в Малороссии или царстве польском и вовсе бы не получилось их ломом сдвинуть, при том, что выторговать себе что-нибудь, желательно в денежном эквиваленте, они пытались бы до последнего. Здесь же над ними давлели опыт и совсем другие условия жизни. ну и понимание того, что все нажитое поколениями предков, сейчас ушло дымом, и никто не поможет. Начинать придется с чистого листа, так что, поломавшись немного, мужики пошли собирать своих. Ну а Гребешков, воспользовавшись моментом, тронул мичмана за плечо. «Александр Александрович, можно попросить?» «Иваныч, я ж тебе сказал уже, наедине без чинов». «Откровенно говоря, не вполне наедине, однако же какой смысл теперь цепляться за формальные мелочи?» Гребешков кивнул. «Спасибо. Я попросить хотел. Можем мы к нашей деревне подойти?» Если эти, если не побывали еще там, чтобы хотя бы предупредить. Ну или хотя бы дайте мне эту ночь. Я до них доберусь, успею вернуться. Не мери чепухи, Егор Иванович. Александр досадливо дернул щекой. Никуда ты среди ночи не пойдешь. На корабле мы туда быстрее доберемся. Корабль к берегу подойти сможет? Как не смочь? Места там хорошие, глубокие. Ну вот и решили. Иди лучше поторопи своих родственников а то они сейчас всю ночь собираться будут. Торопи-не-торопи, а собирались все равно долго. Неудивительно, что к Санта и Забель они вернулись уже к утру, буквально на руках, неся раненых. Мужчин, способных держаться на ногах, а главное идти самостоятельно и что-то еще нести, оказалось совсем немного. шестеро, что попытались взять в плен Александра, и все». Так что основная тяжесть перехода, включая перенос жалких остатков чудом сохраненного скарба, раненых, детей, стариков, многих из которых приходилось, если не нести, то поддерживать, легла на плечи женщин. Александр не был ни наивным, ни ребенком. Немалую часть детства он провел в поместье отца, небольшом, но ладном и довольно прибыльном. И видел, как его крепостные, в первую очередь все те же женщины, целыми днями работают в полях. Беременные, небеременные, здоровые, больные, какая разница? Страда ждать не будет. И это при том, что отца Александра считали добрым барином, не высасывающим из крестьян все соки и не издевающимся над ними почем зря, не мордовал, как некоторые соседи. Но все равно многие женщины от такой жизни годам к сорока выглядели как древние старухи. Да и мужчины, честно говоря, тоже. Здесь дело обстояло, конечно, не столь печально, хотя бы потому, что женщины были и ростом выше, и физически сильнее. Александр этому, кстати, не удивлялся ничуть. Все же было дело, читал новомодную книгу Чарльза Дарвина о происхождении видов, и даже кое-что понял. Если кратко, то когда в одном месте оказываются люди крупные и сильные, то и потомство у них будет таким же. А слабые на севере просто не выживают». Ну и плюс здесь питались лучше. Как минимум в рационе присутствовало заметно больше мяса и рыбы. Вот и крепче люди. Но все равно, глядя на то, сколько бабы прут на руках по лесу, причем не только молодые и здоровые, но и совсем еще девочки и уже изрядно пожившие старухи, Мичману поневоле становилось не по себе. И это при том, что стыдиться ему было в общем-то нечего. Всю дорогу тащил носилки с раненым. Плюс еще что-то туда навалили. Он не разбирался, что, просто тащил наравне с остальными. При этом Мичман быстро убедился. Женщины явно превосходят его в выносливости. Тащили они груз ничуть не меньше и не жаловались. А он уже на полдороги был готов бросить все и рухнуть. Гордость не позволила. На корабле изумились, когда весь этот табор выпал с берег, но к чести своей моментально сориентировались. Шлюпки гигантскими сороконожками двинулись к берегу. Им пришлось сделать несколько рейсов, перевозя людей, а верховцев уже готовил санта изабель к отплытию. Испанцы восприняли приказ без воодушевления, но и без ропота. Зато русским морякам ситуация была понятна. Требовалось спасти своих, а именно умением стоять друг за друга русский человек всегда был силен.